Глава 17. Первая битва с кабаниями всадниками завершилась сокрушительной победой. Ни одной смерти с нашей стороны и целых семь трупов на счету у противника. Для меня этот исход – истинное воплощение успеха. Хотя, конечно, вслух это не признаю, но в глубине души я был готов к неожиданностям, в результате которых Спарта потеряла бы кого-то из своих. Да, злит это, конечно, до чертиков. Но как лидер, как лорд, я обязан быть готов к всему, даже если события приобретут нежелательный характер. Однако вернусь к этим мрачным раздумьям как-нибудь потом. Сейчас время нашего триумфа. Особенно важным для меня было не просто разбить врагов, но уничтожить целиком. Не дать уйти ни одному человеку. Прежде всего, этот отряд — разведка. Его исчезновение заставит врага насторожиться. А это дает дополнительное бесценное время на подготовку. Саму гибель скрыть не получится. Система вернет вместо убитых воинов первоуровневых новичков. Но мысли о том, что могло убить подготовленных и вооруженных рейдеров, точно заставит их руководство не действовать опрометчиво. Конечно, одной победой мы не слишком ослабили врага. Даже майор сказал, что таких отрядов было минимум три. А сколько их в крепости и по другим кластерам, непонятно. И все равно, три подготовленных всадника и пять пехотинцев по рамкам нового мира отряд серьезный. Значит, их гибель – изрядный щелчок по носу соседям. Мира с ними точно не будет, да я и не надеялся на это. А теперь враг еще и в бешенстве. Ведь как это? Паршивые новички решили сопротивляться своей рабской участи? Неприемлемо. Как бы то ни было, мы с каждым днем становимся все сильнее. И этот раунд борьбы мы завершили в свою пользу. Трупы убитых мы обираем полностью, пока тени растворяются белоснежной пылью. Сейчас это не только ценные ресурсы, но и источник информации о врагах. Их вооружении, тактики, уровне развития технологий. Добыча оказывается внушительной. Территорию боя мои бойцы просеивают словно мелким ситом, и все собранное приносят мне. Пока идут поиски, я успеваю рассмотреть самые любопытные находки. Пять кожаных шлемов и пять бригантин, из которых три достаточно ощутимо повреждены и одна толстая куртка с лидера отряда. Имя – кожаный шлем. Уровень – мусорный. Описание. Чтобы голову ветром не продуло, сгодится на что-то большее – вряд ли. Характеристики. Прочность – 100 и 100. Броня – 3. Плюс два к выносливости, плюс один к мудрости. Имя – толстая куртка. Уровень – редкий. Описание. Крепкая, прочная, влагоустойчивая. Идеально подойдет как для деревенской дискотеки, так и для мордобоя за гаражами. Характеристики. Прочность – 150 из 150. Броня – 8. Плюс 4 к ловкости, плюс 2 к выносливости. Имя – бригантина. Уровень – мусорный. Описание. Грубо обработанная кожа, которой придали форму, да и все на этом. Явно не пройдет на пока мод. Характеристики. Прочность 100 и 100. Броня 5. Плюс 2 к ловкости, плюс 1 к выносливости. Три кавалерийских копья с железными наконечниками, один тесак и один кортик. Самое интересное, что последние два предмета оказались стартовыми бонусами – Смею предположить, что всадники захапали себе все бонусы у рабов и только с ними и бегали. У одного был тесак, а вот у подстреленного молнии и кортик. У третьего найти ничего не удалось. Или родной предмет был слишком ценным и остался дома, или наоборот такая дрянь, что не пригодилась. Имя: тесак мясника. Уровень: легендарный. Описание: кость, хрящи, сухожилия или мышцы. Он разрубит все и даже не затупится. Ведь в этом и есть его предназначение. Бонус. Плюс 5 к силе. Имя. Кортик. Бесшумный. Уровень. Легендарный. Описание. Если бы Бруту дали в руки этот кортик, то он бы нанес Цезарю на пару десятков ударов больше. Чисто из удовольствия. Столь приятный у него на ощупь рукоять. Бонус. Плюс 5 к ловкости. Занятные предметы мы добыли. Может отдать кортик малому, станет полноценным ассасином, по кинжалу в каждой руке. А вообще замечается тенденция, что предметы местного изготовления уже вплотную подбираются к бонусным. Еще немного, и большая часть стартовых бонусов станут просто раритетным хламом. Еще наш отряд получает пять простых копий, щиты и гору всякой походной и хозяйственной мелочи. Если конкретнее, то бинты... Пару глиняных бутыльков с какой-то непонятной и резко пахнущей мазью, определите название которой никому не удалось, факелы, огниво и, к моему изумлению, засушенную морковь. У большинства бойцов в сумках обнаруживается именно она, словно ее таскают в виде сухого пайка. Имя – морковка сушеная. Уровень – редкий. Описание – зайцы грызли, и ты погрызешь. Бонус – плюс один к ловкости, плюс два к интеллекту. Выходит, у байкеров есть аналог нашей картошки. Или же это растение, которое сумели окультурить? В любом случае, это означает, что у кабанятников имеется свой собственный постоянный источник провизии, а значит, их лидер тоже может быть лордом. А еще, в случае победы мы сможем расширить наш собственный ассортимент. Но это уже шкура неубитого медведя, или скорее кабана. Примитивные деревянные щиты практически все оказываются фатально поломанными, так что на них даже характеристики прочитать не удается. С виду они напоминают деревянные щиты викингов с металлической бляшкой-умбоном, только не круглые, а прямоугольные. Судя по всему, они тяжелее наших, и не факт, что крепче. Металл я хочу показать Тохичу, чтобы определить качество. В этом деле он стал настоящим спецом. Не так уж сильно кабанятники нас опережают в технологиях. Другое дело, что у них такие изделия производятся достаточно давно, чтобы наклепать их на несколько десятков человек пехоты. А мы только-только первую плавку металла провели. Нам бы еще немного времени, чтобы подготовиться. День простоять и ночь продержаться. Самым ценным трофеем, на мой взгляд, оказывается пленник». Третий хорошенько приложил его по башке битой. Мы связываем захватчика и отводим за собой в спарту, придавая ускорение острием копья. Сначала думали оттащить на плечах, а потом решили, зачем нести, если он сам ходить умеет. Пленник делает шажки маленькие, как стреноженная лошадь, поэтому возвращение в спарту затягивается. Еще я сильно надеюсь на кабанов. Но одно животное погибло от удара молнии, второе сбежало, проскочив в ужасе стену огня. Третьему кабану повредили ногу, и он бегал по кругу, словно механическая игрушка. К себе он никого не подпускает, очевидно, влияние на животных без самих всадников не работает. Приходится забить могучее животное ради шкуры и мяса. В Спарту мы пребываем триумфаторами. Теперь я понимаю римских полководцев, которым нравилось ездить на колесницах под крики толпы после успешных походов. Пускай народу нас встречает немного, зато восторгов достаточно. Впереди носильщики из отряда «Мустафы» и «Михалыч с малым несут две кабаньи туши. Далее мы в пятером идем, сгибаясь под весом трофеев. Тохи чебатан вопят от восторга, а «Мустафа» провожает нас внимательным взглядом. Я не словами, а делом показываю, что способен защитить поселок и людей. Вечером мы устраиваем грандиозное барбекю с тушей целого кабана на вертеле. «Мустафа» со своими людьми тоже приглашен. Мяса хватает на всех». Крепче алкоголя пьянит чувство собственной победы. Мы — сила. Мы никого не боимся. Придут враги и получат копьем прямо в свои свинячьи глаза. Поэтому мы не скрываемся. Наш костер горит до небес. Под завязку вечером мы орем. «Нас не догонят!» Во все имеющиеся в наличии глотки. Говорят, что ранний подъем деморализует человека сильнее, чем бессонница. Не зря раньше казнили на рассвете. Человек даже не пытается бежать и от накатившей безнадёги сам готов в петлю лезть. Хочется сказать, что мы нарочно решили помариновать пленника, чтобы тот разговорился, но на самом деле мы вчера про него просто забыли. Так он и остался на складе. Кстати, может под тюрьму отдельное помещение наконец построить? А тут так и сидят пленники среди замороженных туш и целебных трав. Котелок ледяной воды прямо в хлебало пленнику быстро приводит его в чувство. «Где вопит он. «Вы кто?» «Те, кого пришли резать и обращать в рабство», — говорю. «Не узнаешь?» У пленника темные волосы, нос с горбинкой, острые высокие скулы и жесткая щетина. «Понимаете ли вы, что вы наделали?» — взрывается он. «Вы напали на хокрайдеров! Джо-Джо обрушит на вас всю свою кавалерию!» «Джо-Джо? И кто это такой?» Усмехаюсь я, поднимая одну бровь. «Вы что, в самом деле не знаете? Это наш босс, лидер поселения!» Возмущенно отвечает он, качая головой, как будто сочувствуя нашему неведению. «Не боюсь я вашего Джоджо», -Джо. — ухмыляюсь я. «Мы тоже сильны». «Ты сумасшедший, если не боишься его!» Заявляет этот чудик. «И сколько у вашего Джоджо -Джо подчиненных?» Интересуюсь я, скрестив руки на груди. «За моей спиной мышь пыхтит от нетерпения». Ей ничего не пришлось делать. Пленник сам болтает, так что не остановишь. Он либо действительно простодушен, либо просто любит болтать. В любом случае, это на руку нам. Меньше крови, меньше грязи на руках. Ну, не так и много. Пятнадцать, если включать босса. Есть еще кнехты, но нас они не очень уважают. Мы же самостоятельно пробились сам самого низа и заслужили право сражаться вместе с хокрайдерами». Гордо заявляет он, не осознавая, что выдает секретную информацию. И правда, болтун — находка для шпиона. Брешешь. Безапелляционно заявляю я. Не может быть так много людей в одной локации. Чистая правда! Таращит глаза пленник. Мы уже пять кластеров под себя подмяли. Все они в рабстве и пашут, чтобы снарядить и прокормить нашу могучую армию. Этот допрос будет весьма необычным, могу вас заверить. Получить всю необходимую информацию, не пролив крови, вот это искусство. Наш пленник с незамысловатым прозвищем Вовчик оказывается человеком неординарным. Хотя слово «пленник» уже не подходит. Под конец беседы я предлагаю Вовчику выбор – смерть или рабство. Он моментально, без размышлений, выбирает второй вариант. Сложно сказать, была ли его многословной замыслом или просто инстинктивным порывом, Стремился ли он попасть в наши ряды или, возможно, не осознавал всей глубины своих действий? Наш диалог больше напоминал сеанс у психотерапевта, где Вовчик, будучи клиентом, изливает на меня свои жалобы и претензии, а я только подталкивал его к еще большему откровению. Относительно соседей, они действительно сильны. Четыре завоеванных кластера находятся под их контролем. Байкеры или хокрайдеры, как их тут прозвали. Шутка исходила от поверженных рабов, но на удивление прижилась. Особенно становится смешно, когда ты представляешь себе картинку черного накаченного бардача на кабане с молотом, а следом видишь самих байкеров в подобном амплуа. По моим оценкам, численность всех обитателей восточного кластера приближается к 70. Хорошая новость в том, что многие из них не бойцы. Один кластер принадлежал девушкам из общежития, другой — ученым, третий и четвертый — обычным работягам. Среди последних, к слову, большинство перешло в статус кнехтов — легкой пехоты. Джо-Джо, по словам Вовчика, параноидально осторожен. Он старается не выходить из крепости и держит там основную массу всадников. Он никогда не рискует, отправляя два отряда одновременно. Еще меня заинтересовали его рассказы о некой «ошпаренной жрице», которую подробно допрашивали о состоянии дела в нашей локации. О ее дальнейшей судьбе он не знал. Этот простодушный парень вообще мало что знал, к нашему сожалению. Покончив с допросом, я заключаю договор с майором. После нашей успешной совместной атаки терять такой ценный кадр я не собираюсь. При этом идти ко мне в подчинение даже в качестве родича Аяке не позволяет гордыня. Тогда я просто нанимаю его для тренировки бойцов поселения Спарта. Забавно, что новую должность майора система обозначает как «майор». За сотню опытов в день и за трехразовое питание майор обязуется обучать бойцов и участвовать в вооруженных конфликтах на стороне Спарты. Что он при этом выгодал, непонятно. Может, считает, что родичи у нас плохо кормят? А вскоре происходит еще один визит. «Я хочу заключить контракт», — заявляет мне рыжеволосое Бестия. «Уверена», — говорю. «Лола, так тебя зовут, правильно?» «Все так», — кивает меня Лолка. «И зовут так, и в решении и в своем уверена». «Не вижу смысла в найме одного человека. Отрезаю я». «Или присоединяйся к Мустафе, или иди в Спарту». «Только рабыней, а не женой. А то у меня и так их переизбыток». «У меня редкая профессия», — сообщает Рыжая. «Вдруг я тебе пригожусь?» «Это какая же?» «Гоню из головы пошлые мысли». «Ты ведь понимаешь, что тебе по десять часов в день придется работать?» «Понимаю. Но и ты в накладе не останешься», — подтверждает Лолка. «Травницы я по профессии эликсира варю». «И как получается?» У меня невольно загораются глаза. «Пока смогла только крохотное зелье исцеления составить, и еще с десяток не таких нужных. Но я качаюсь все время, так что определенно буду очень полезной». «Желаете заключить союзный договор?» Договор и лотов рабский контракт. Заключаю с Лолкой индивидуальные договоры лотов на один месяц. Пуская она в свои рабочие 10 часов по лесам лазает и травы целебные собирает. Зелья и исцеления перед грядущей войной будут очень кстати. После напряжения последних дней наша жизнь постепенно входит в колею. Целых 5 пар дополнительных рабочих рук резко улучшают ситуацию. Мы достраиваем кожевенную мастерскую. Работать туда неожиданно просится Патрик. Я не препятствую, и он принимается осваивать модели поддоспешников и наручей. В одной из коробок, выпавших после победы над врагом, находится второе веретено. Гелия и жена Мустафы, Нава, вдвоем целыми днями придут в нитки впрок. Батан постепенно начинает руководить всеми работами на плантации. Хрюша же становится лидером, который контролирует сельское хозяйство, придильщиц и кожаную мастерскую. Михалычу удается отстроить дома для всех жителей в поселении. До последнего времени рабы так и ночевали у костра, укрывшись шкурами. Наш главный строитель уже ведет переговоры с Мустафой о строительстве для наших элотов постоянных домов. Также на повестке дня время от времени вспыхивает идея второй ограды, чтобы посад снова оказался под защитой. Между делом, в первый же день после нашего возвращения из похода Тохич получает у меня свободу и статус родича. Пусть все видят, что упорный труд на благо поселения по достоинству будет вознагражден. Успеваем исходить и к руднику. Там у нас проходит торг с крабом. Владелец Газелькина приносит в строгом соглашении с договором половину от добытой руды. За три дня это около 20 килограммов. Меня он пытается выспросить, не знаю ли я что-нибудь про людей Мустафы. А что с ним стряслось? Не показываю я вида. Лишние проблемы из-за краба мне не нужны. Стоит тому узнать, что его конкурент теперь работает на меня, и он определенно попробует что-нибудь выкинуть. Договор ясное дело не нарушит. Система накажет, да и как его поселение без еды? Но вот пакостить вполне себе может начать. «Да вот, представляешь, сбежали всем селом. Не знаем, как быть». «Нет, Краб, впервые слышу об этом». «Если что, я сообщу, но это проблема вашего кластера, не моего. Вам их решать. Сурово отрезаю я». Равнодушно мотаю головой, мол, разговор окончен, и Краб затихает со своими вопросами. Дома в Спарте меня встречает Михалыч в чрезвычайно взволнованном состоянии. «Старшой, нам надо поговорить», — сообщает он. «Что случилось?» «Я меняюсь в лице, боясь, вдруг что-то произошло с плантацией или стройкой». Оказывается, пообщавшись с людьми Мустафы, Михалыч узнает две вещи. Первое. Жену можно передавать из рук в руки. Второе. Мужем не обязательно должен быть лорд. «Старшой», — упрашивает Михалыч, — «позволь мне на мыше жениться. Благослови, как раньше говорили. Нравится она мне, так что сил никаких нет». «А она что?» — уточняю. «Да куда она денется?» — волнуется Михалыч. «Разве что сама своего счастья не осознает». «Ты, — говорю, — сюда ее приведи?» Пускай сама скажет, согласна она или нет. «Сделаю! Спасибо, старшой!» Расцветает Михалыч и уносится прочь из поместья. «Следом почти сразу у меня появляется майор». «Это правда, что лорд может жену передать другому человеку?» — спрашивает он сразу в лоб. «Правда?» — киваю. «Отдай мне мышь». Склоняет он голову. «Я тебе отработаю, отслужу, что хочешь сделаю». «Запала она мне в душе, вот сил нет». «Так», — говорю. «Лирический герой, иди и приведи мышь сюда, и решим вместе». Кажется, их надо собрать всех вместе, чтобы во всей этой ситуации разобраться. Минут через десять у меня в поместье оказываются один седоусый прораб, один инструктор по строевой подготовке и очень сердитая магичка. Температура воздуха в поместье резко подскакивает градусов на пять. Михалыч взволнованно утирает под со лба. Майор переминается с пятки на носок, словно зеленый студент. «Признавайся», — говорю Магесси, — «кого из этих двух мужчин ты любишь?»